Издательство Эксмо. Эми Картер. Ани Моксы. Сердце хищника. Моему папе. Глава первая. Блинчики с голубями. Тук-тук-тук-тук-тук. Саймон Торн распахнул глаза. Он лежал в постели, тяжело дыша и щурясь в свете раннего утра. Всего мгновение назад ему снился сон. И чем дольше он силился его вспомнить, тем быстрее тот ускользал. Но в нем было что-то важное. И хотя Саймон не помнил, видел ли лицо матери, он был уверен, что ему снилась именно она. Тук-тук-тук-тук. Он перевернулся на бок. От недосыпа голова отказывалась соображать. В тесной, нью-йоркской квартире его дяди пахло блинчиками. Живот скрутило. Сегодняшним утром наступил первый день седьмого класса. И даже блинчики с шоколадом не могли сделать его лучше. Тук-тук-тук-тук-тук-тук. Голубь, сидящий на подоконнике, вновь забарабанил клювом по стеклу. Саймон застонал. «Ты «Слишком рано. Давай попозже». Голубь продолжил стучать, с каждым разом становясь все настойчивее. Ничего необычного в этом не было. Саймону давно было известно о всеобщей грубости и раздутом самомнении голубей. Вот только из-за нервно скачущих мыслей Саймон не мог уснуть практически до полуночи, а голубя волновало только одно, а именно... «Еда!» — проворковал пернатый, стоило Саймону открыть окно. На пожарную лестницу приземлился еще десяток голубей. «Еда! Еда! Еда!» «Нет у меня ничего!» — буркнул Саймон. «Есть! Есть! Я чую!» — возразил первый голубь. Он влетел в комнату и уселся на тумбочку. Остальные столпились на подоконнике, отвоевывая свободное место. «Еда! Еда!» «Да отвяжитесь вы от меня!» Саймон попытался прогнать голубей, Но их становилось только больше. В любой другой день он бы не стал возражать. Саймон любил животных. Их не волновало, что он ниже и тоньше своих двенадцатилетних сверстников. Часто они были рядом, когда ему хотелось с кем-нибудь поговорить. Но сегодня утром ему и без голодных голубей было о чем волноваться. «Если останетесь, придет дядя, а вы знаете, что он делает с голубями», — сказал он. Его слова быстро привели их в чувство, и они принялись нервно переглядываться. «Мы — еда», — спросил первый голубь. «Ага, дядя обожает блинчики с голубями», — отозвался Саймон. «Чуете, как пахнет тестом?» Первый голубь распушил перья и косо глянул на открытое окно. Насколько Саймон знал, дядя Дэрил на самом деле ни разу не тронул ни единого живого существа, помимо пауков, прячущихся в углах коридора. А ведь Саймон много раз предупреждал, что когда-нибудь Дэрил их заметит. Но всю свою жизнь Саймону приходилось соблюдать одно неизменное правило — держись от животных подальше. Долгое время Саймон следовал ему безо всяких проблем. Животных он любил, но заводить питомца не хотел — А дядя обычно внимательно следил за тем, чтобы в квартире не завелись насекомые и крысы. Но год назад все изменилось. Однажды утром Саймон проснулся под звуки чьих-то голосов и сначала решил, что сосед громко смотрел телевизор. Но, к его удивлению, оказалось, что дело было не в телевизоре. Разговаривали голуби, сидящие на пожарной лестнице за окном. И не только он сам понимал, о чем шла речь, но и они понимали его в ответ. Но на голубях странности не закончились. Саймон мог говорить с уличными котами, разгуливающими по переулкам, с крысами, роющимися в мусорках, даже с комарами, от которых он отмахивался летом. Он думал, что сходит с ума, и до сих пор не был уверен в своей вменяемости. Животных тянуло к Саймону, и скрывать секрет от Деррила становилось все сложнее. К счастью, его дядя был высоким широкоплечим мужчиной. Саймон даже не надеялся вырасти настолько сильным и устрашающим. Большинство животных и так его боялось, так что Саймону не приходилось прибегать к пустым угрозам. Он не особо понимал, почему дядя Дэрил так ненавидел животных, но был уверен, что это как-то связано со шрамами, которыми было испещерено его тело, включая алую полосу, бегущую по левой щеке. Но сколько бы Саймон ни спрашивал, дядя никогда не рассказывал, откуда они. «Еда будет позже», — сказал Саймон голубям. «Неси!» Неожиданно налетел ветер, и несколько голубей за курлыков разлетелись. Но не успел Саймон обрадоваться. На освобожденное ими место приземлился орел. Саймон застыл. Он еще ни разу не видел орла вживую. Его взъерошенные перья торчали под странными углами, как будто он только выбрался из стычки, а еще не хватало одного глаза. Оставшиеся голуби нервно заерзали, и Саймон нахмурился. «Слушай, да нет у меня ничего. Если вернешься через полчаса...» «Еда меня не интересует», — произнес Орел благородным голосом. «Тогда чего ты хочешь?» Орел повернул голову, чтобы посмотреть на Саймона здоровым глазом. «Ты в смертельной опасности, Саймон Торн. Если сейчас же не отправишься со мной...» «Саймон!» — окликнул из-за двери хриплый голос дяди Дэрила. «С кем ты разговариваешь?» Саймон поспешно закрыл окно, перебив объяснение Орла. К сожалению, из-за этого первый голубь оказался запертым в комнате. Саймон кинулся к двери и подпер ее ногой, Чтобы дядя Дэрил не смог открыть ее полностью. Голуби в комнате он, может, и объяснит, но орел на пожарной лестнице совсем другое дело. Что там такое? спросил дядя, откидывая лезущие в глаза длинные темные волосы, чтобы оглядеть комнату. Голубь на тумбочке Саймона пододвинулся ближе к окну. Ничего! с колотящимся сердцем ответил Саймон. Просто собираюсь в школу! Парочка голубей за окном закурлыкали, и Саймон дернулся. На скулах дяди Деррила заиграли желваки, а мышцы массивных рук напряглись. «Ты снова их кормил?» «В субботу забыл закрыть окно», — признался Саймон. «Они украли половину бутерброда». Он не мог рассказать дяде Деррилу правду. На самом деле он отдал бутерброд раненому голубю, у которого не хватало сил найти пропитание. Дядя заворчал. Вот сколько раз тебе говорить! Покормишь один раз! И они будут возвращаться, пока не сгниют их глупые голубиные мозги, процитировал Саймон. Знаю, прости. Дядя Дэрил снова осмотрел часть комнаты, которую видел через дверной проем, и Саймон готов был поклясться, что услышал рычание. Просто не открывай окно. Завтрак будет на столе через 10 минут. Энергия тебе сегодня понадобится. Чтобы пережить сегодняшний день. Саймону нужна была не просто энергия. Скорее, маленькое чудо. «Сейчас приду!» Как только шаги дяди отдалились, Саймон поспешил к окну, но орел уже улетел. Он закусил губу. Что орел имел в виду, сказав, что Саймон в смертельной опасности? И откуда он знал его имя? Он приоткрыл окно, давая оставшемуся голубю возможность выбраться. «Я бы на твоем месте улетел подальше, пока дядя действительно не приготовил из тебя завтрак». «Подальше, подальше!» — передразнил голубь, расправляя крылья и взлетая. Несмотря на все доставленные им проблемы, Саймону было жаль смотреть, как он удаляется. Может, голуби и были грубыми, но они почти всегда были готовы составить компанию, когда хотелось поговорить. «Расскажи Дэрилу про орла!» — пискнул голосок поблизости. Саймон застонал. Сегодня и так плохой день. Если дядя Деррил узнает, что я ему соврал, он месяц меня из дома не выпустит. По штанине пижамы Саймона вскарабкался коричневый мышонок. Лучше так, чем оказаться в смертельной опасности, что бы это ни значило. И как мне объяснить это дяде? Сказать, что птичка напела? Саймон взял мышонка на руки. Я буду осторожен, Феликс, не волнуйся. Привстав на задних лапках, Феликс потёр передние. Давай я сегодня пойду с тобой. Кто-то должен за тобой присмотреть. Я в тысячу раз больше тебя. Скорее, это я буду следить, чтобы ты не стал орлиным обедом. Но никаких «но». Если что-то случится, я сразу пойду домой. Саймон усадил Феликса на подушку. И не смотри телевизор, пока меня нет. Когда-нибудь дядя Дэрил придет домой пораньше и поймает тебя. И ты прекрасно знаешь, что он с тобой сделает. Феликс фыркнул и Саймон направился в ванную чистить зубы. Оголодавшего до полусмерти Феликса он нашел в шкафу 8 месяцев назад. А когда выходил его, мышонок окончательно поселился в их квартире. Они заключили сделку. Саймон кормил Феликса, а тот не попадался на глаза дяде Дэрилу. Пока что все шло хорошо, хотя Саймон постоянно волновался, что дядя его обнаружит. Закончив с умыванием, Саймон попытался привести в порядок копну каштановых волос. Уже пора было стричься, и мальчик ждал этого момента как домашней работы по математике. Дядя, конечно, старался, но из-за больших рук он управлялся с ножницами неуклюже, отчего конечный результат всегда получался неровным. И хотя самого Саймона особо не волновала его прическа, она волновала ребят из школы. А терпеть бесконечные насмешки всегда тяжело. Саймон считал, что помимо странной стрижки, выглядел вполне обычно — голубоглазый, с веснушками, излишне худой, с немного большеватой для тела головой, но не полный уродец. Он не понимал, почему одноклассники так любят его доставать. В прошлом году его лучший и единственный друг Колин Хартвуд сказал, что все дело в том, как Саймон иногда говорит с животными, так, будто они его понимают. После этого он перестал это делать, по крайней мере, на людях. Но что бы он ни делал, насмешек становилось только больше. Даже Колин начал отстраняться, от чего сегодняшний день становился только хуже. «Вот, бери», — сказал дядя Дэрил, когда Саймон вышел на кухню. Он передал ему тарелку с кучей бекона и кривоватыми шоколадными блинчиками. «Обед я тоже собрал. Арахисовое масло с вареньем ведь не вышло из моды, а?» «Понятия не имею», — сказал Саймон, садясь за деревянный стол, занимавший большую часть кухни. На первом же блинчике живот воспротивился, и ему пришлось силой воли сдерживать завтрак в себе. «Волнуешься?» — спросил дядя Дэрил, и Саймон пожал плечами. «Не стоит. Все будет хорошо». «Не будет, если с прошлого года ничего не изменилось». Стул протестующе заскрипел под присевшим дядей. «Нам не подвластно то, что думают о нас другие. Но только мы решаем, кто мы на самом деле. Пока ты остаешься собой...» «Проиграть не можешь, знаю», — пробормотал Саймон, втыкая вилку в блинчик. «Колин сказал, что запишется в команду борьбы, потому что так мы можем попасть в компанию популярных ребят». «Держать врагов близко — неплохая стратегия». «Плохая, если из-за нее нас можно ежедневно бить». Все лето Саймон надеялся, что проведет седьмой класс невидимкой, никем не замеченной и нетронутой. Но, учитывая, что Колин его избегал, единственной надеждой не потерять друга было присоединиться к компании. «Отборочные будут на следующей неделе. На всякий случай советую купить замороженного гороха. Буду прикладывать к синякам». «Вот покажу тебе пару приемов, и горох понадобится им», — нахмурился дядя Дэрил. «Этот год пройдет лучше, Саймон». «Поверь. Знаю, в последнее время тебе было не сладко, особенно из-за мамы, но...» Саймон резко поднялся. Ему было тошно и без упоминания матери. «Пойду собираться. Спасибо за блинчики. даем в комнате». «Саймон». «Все в порядке, правда». Не обращая внимания на протесты дяди Дэрила, Саймон унес завтрак в комнату. Закрыв дверь, он поставил тарелку на стол и опустился в кресло. На стене висели 124 открытки, которые мама прислала с момента, как оставила его с дядей Дверилом. Они приходили раз в месяц из разных городов страны с красочными изображениями всевозможных животных. Волков, орлов, гремучих змей, пчел, медведей, дельфинов. Всех, кого только можно было представить. Он наизусть помнил слова, написанные на оборотах витиеватым почерком, которые он знал лучше лица матери. Она работала зоологом, поэтому в основном писала о животных, изображенных на открытках. Но время от времени она говорила, как сильно по нему скучает. Такие открытки он любил больше всего. Саймон с Деррилом никогда не говорили о маме. Из-за работы она постоянно путешествовала, поэтому бросила Саймона с дядей в городе, и Деррил практически заменил Саймону отца. Иногда мама приезжала домой на Рождество и на день рождения Саймона но лишь на несколько часов, и постоянно казалась рассеянной. В последнее время ее визиты становились все реже. Последний раз Саймон видел ее год назад, через неделю после того, как узнал, что может говорить с животными. Больше всего на свете ему хотелось, чтобы она вернулась домой. Была бы она рядом, и он бы смирился со всеми насмешками и издевками. Он был готов всю жизнь обедать в одиночестве, если бы мог поужинать с ней. Она бы поняла его странную способность общаться с животными. Не сочла бы его сумасшедшим. Растеряв весь аппетит, Саймон кинул под стол Феликсу кусочек блина и бекон, а остатки выкинул на пожарную лестницу, где ждущие голуби принялись драться за остатки еды, пока он оцепенело собирался в школу. Орел так и не вернулся. Когда Саймон вышел из спальни, дядя Дэрил передал ему обед, сложенный в плотный бумажный пакет. «Если хочешь, у меня есть время пройтись с тобой перед работой». Саймон даже не знал, что может быть хуже, чем идти в седьмой класс в сопровождении дяди. «Я пойду с Колином», — сказал он. По крайней мере, он так думал. «В прошлом году... Они всегда ходили в школу и домой вместе. К счастью, дядя Дэрил не стал спорить. Вместо этого он опустился перед Саймоном на колено и поглядел на него. По шраму на щеке побежали морщинки. Его дядя был таким большим, что они оказались практически на одном уровне. «Ничто не длится вечно, что бы ты ни думал. Просто не забывай». «Когда-нибудь ты станешь таким же, как я, и тогда никто не будет тебя задирать». «Ну, сегодня не когда-нибудь?» — пробормотал Саймон. «Да, ты прав. Но пока что постарайся оставаться собой. Всем бывает тяжело». Он встал и колюче поцеловал Саймона в лоб. «Давай, малыш, не подведи меня». Саймон запихнул обед в рюкзак, вышел из квартиры и молча спустился по лестнице. Их дом располагался напротив центрального парка, и Саймон рассматривал тянущиеся вдоль улицы деревья, пока стоял на углу, где они с Колином встречались год назад. Но тот все не появлялся и не появлялся. И волнение Саймона росло. Обычно опаздывал он сам. Саймон глянул на часы. 10 минут. Если Колин не придет через десять минут, значит, не придет вовсе». Он старался выглядеть буднично. Прислонился к дорожному знаку, делая вид, будто ладони не потеют. Вновь глянул на часы. Осталось девять минут и тридцать секунд. Колин жил дальше Саймона. Чтобы попасть в школу, ему нужно было пройти мимо его дома. От пронзительного визга, разнесшегося по улице, Волоски на шее встали дыбом, и с мгновения Саймон был уверен, что Орел вернулся. Он заглянул за край тротуара. С десяток крыс рвали когтями нечто, что Саймон принял за скомканную газету, которую они вытащили из мусорки. Но потом комок завизжал повторно, и Саймона прострелило ужасом. Крысы напали на голубя. — Эй, прекращайте! — фыркнул он, выпрыгивая на дорогу. «Не трогайте его!» Крысы замерли. Поглядев на Саймона, они бросились к канализации, оставив раненого голубя на тротуаре. Саймон опустился рядом с ним на колени, чувствуя на себе взгляды людей, стоящих на переходе. Но он не мог оставить голубя умирать. «Ты в порядке?» — спросил он. Голубь слабо закурлыкал. «Надо лететь!» — сказал он, и с усилием расправив крылья, поднялся в воздух. Саймон выпрямился, пытаясь проследить, куда направился голубь, но потерял его из виду, как только тот скрылся за поворотом. За следующие восемь минут Саймон успел увидеть еще несколько драк между голубями и крысами. Один раз несколько голубей напали на одинокую крысу. Второй раз крысы снова были в большинстве. А в третий целая голубиная стая столкнулась с большой группой крыс, заняв половину тротуара и вынуждая всех обходить их стороной. Саймон старался унять стычки как мог, но в одиночку мало что получалось. Кажется, никто больше не замечал странного поведения животных. И в мыслях вновь мелькнуло предупреждение орла. Может, ему все же стоило остаться дома? Наконец, десять минут истекли. А Колин так и не появился. На сердце лег камень. Может, он пошел в школу пораньше, — рассудил Саймон, переходя улицу. А может, Колин ждал его в центральном парке? Парк дядя Дэрил ненавидел практически так же, как и животных, и категорически запрещал Саймону ходить туда без него. А значит, Саймон сбегал туда так часто, как мог, особенно летом, пока дядя работал. По телу пробежала нервная дрожь, стоило только ступить на тропинку, которая срезала целых 10 минут пути до школы. От шороха деревьев, зеленой травы и запаха влажной земли настроение улучшилось. А поскольку по тропе практически никто не ходил, Саймон даже рискнул поприветствовать пару уток, блуждающих по парку. «Вижу, ты не внял моему предупреждению, Саймон Торн!» Саймон резко обернулся. На ветве над его головой сидел тот же орел, что прилетал на пожарную лестницу. «А что мне надо было делать? Сегодня первый день в школе!» «Бывают куда более важные вещи». Орел слетел вниз и устроился на скамье с бронзовой мемориальной табличкой. «Ты должен немедленно отправиться со мной, Саймон, ради твоей же безопасности». «Если ты не заметил, у меня нет крыльев», — сказал Саймон. «И откуда ты знаешь, как меня зовут?» «Оттуда. Мне рассказала твоя мать». Из всех возможных ответов этот Саймон ожидал меньше всего. «Ты... ты знаком с мамой?» «Именно», — ответил Орел. «Если пойдешь со мной...» Где-то поблизости раздался громкий рык. Испугавшись, Орел взмыл в воздух, и Саймон выругался. «Стой! Вернись!» Но Орел уже исчез. Пробурчав что-то себе под нос, Саймон оглянулся на кусты в поисках источника звука. Но не успел ничего заметить, как за его спиной раздались смешки. «Снова болтаешь с животными, шизик?» Кровь Саймона застыла в жилах. Брайан, Баркер и его шайка восьмиклассников. Они были самыми сильными и злыми ребятами в школе. А Брайан, широкоплечий и высоченный, появился ниоткуда два года назад, и среди них он был самым сильным и самым отпетым гадом. Разумеется, он моментально стал капитаном команды по борьбе. Колин потому и рвался туда. Он хотел ему понравиться. Лично Саймон считал, что Брайану не мог понравиться никто. Не оглядываясь, Саймон спешно пошел дальше, надеясь, что от него отстанут. Но шаги становились все громче, и он чувствовал, как его нагоняют. Как бы быстро он не бежал, они были быстрее. А попытайся он оторваться, только дал бы повод для лишних тумаков. «Отвечай, Шизик!» Саймон ощутил, как что-то врезалось в его рюкзак. Камень или палка. «Или ты забыл человеческий язык!» Двое ребят забежали вперед и остановились, отсекая путь к бегству. Он резко обернулся. «Если не пустите, мы все опоздаем...» Из-за спины Брайана выглянул бледный круглолицый мальчик, и Саймон поперхнулся. «Колин?» Он единственный из семиклассников был ниже Саймона. На его носу красовались толстые очки, а из-за высоко посаженных на лбу бровей казалось, что он настолько же удивился встрече с Саймоном, насколько Саймон встрече с ним. Однако он ничего не сказал, просто уставился в землю. Саймона не волновало, что его окружили четверо самых крутых ребят школы. Все мысли были только о том, что его предполагаемый лучший друг даже не смотрел ему в глаза. «Я думал, мы встретимся на углу». «Правда, Колин?» «Что, у вас с Шизиком Саймоном роман?» — поинтересовался Брайан, и остальные ребята расхохотались. Колин густо покраснел. «Мы... мы даже не друзья», — пробормотал он, запинаясь. «Он чокнутый!» Слова Колина оказались подобны удару под дых. Именно этого Саймона и боялся. Колин подтвердил его худшие страхи, и мир пошатнулся, а в горле встал ком, который пришлось с усилием сглатывать. «Не реви, шизик! Крысам-то ты точно все еще нравишься!» — съязвил Брайан. Старшеклассники гадко рассмеялись и прошли мимо по очереди, толкая Саймона. Но он не сопротивлялся. Просто смотрел на Колина, который поплелся за остальными, таща на себе пять рюкзаков. «Колин!» — начал было он, но Брайан Баркер спородировал звуки поцелуев, и Колин покраснел сильнее. «Прости!» — буркнул он и ушел. Больше не волнуясь за опоздание, Саймон стоял не в силах пошевелиться, пока смех не утих. Хотелось бы думать, что Колин изменит мнение, как только поймет, насколько Брайан ужасный. Но он и так все знал. Они оба знали. И теперь Саймон остался один. Наконец, он заставил себя пройти остаток пути, но насмешки продолжили всплывать в мыслях. Он вновь и вновь пытался убедить себя, что они были ему безразличны. И Брайан тоже. И Колин. Вот только это была ложь, и Саймон втянул голову в плечи, поднимаясь по безлюдной бетонной лестнице. Наверное, к этому времени уже половина учеников знала о произошедшем в парке, и в школу идти не хотелось. Но, подумав о том, как расстроится и разочаруется дядя Дэрил, он миновал последние несколько ступеней. Он не мог поступить так с дядей. Когда-нибудь Брайан Баркер о нем забудет. А если и нет, то хуже уже не станет. «Саймон!» Шум улицы прорезал пронзительный клекот, от которого волосы встали дыбом, и Саймон обернулся. На дорожном знаке неподалеку восседал орел, сверлящий его взглядом. Саймон сощурился. Это Орел был виноват в том, что случилось в парке. Если бы он сразу отстал от него, Брайан Баркер бы не подслушал их разговор, и тогда Саймон мог бы надеяться на хороший год. Он повернулся к Орлу спиной и зашел в школу. Если Орлу что-то нужно, вернется попозже. А пока Саймона волновало лишь то, насколько плохой день его ждет и как его пережить.